Полилюй стоял среди пестрого и шумного торга, разинув рот Если бы дело происходило в сказке То к нему подошел бы неведомый человек И предложил свернуть ярмарку обратно в яйцо А взамен потребовал того, чтоб Полилюй дома не чаял Так в сказках всегда бывает А в жизни простоватый парнишка рот захлопнул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 Но потихоньку люди стали припоминать, что да, тесновато было в яйце, торговля не расширялась, перекладывали по сути деньги из одного кармана в другой, давненько не завозили свежего товару и даже монеты от частого хождения по рукам давным-давно истерлись. Кроме того, силу чудесных свойств расписного яйца, поляна оказалась на ничейной земле,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 «Может, ты узнаешь, чего про свое родословие?» «Что ж касается денег, будут тебе и деньги, «коли полу со мной торговать согласишься!» «Да хоть лягушек бонжурцам продавать, «только надо бы вернуться, вид мою оповестить», — сказал Жихарь. «А то подумают еще, что утопился я в гремучем веру с горей и безденежье. Я ведь из дому в больших сердцах уезжал».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 Этими словами богатырь повернулся Лицом к лесу Приложил карту ладони и крикнул Калечина-малечина Сколько часов до вечера? Целая дюжина Откликнулся из чащи Визгливый голос В тех краях, где калечина-малечина Не водится Люди вынуждены узнавать время С помощью всяких мудрых устройств Водяных капель и мелкого песка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 Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe <laughs> <laughs>